велизевлом. И с тех пор, он, когда шёл навестить нас, всегда останавливался на почтчительном расстоянии и оглядывал сливу, прежде чем открыть калитку. Но он мог бы не тревожиться. Соломон не повторил своего подвига. Наш маленький мечтатель с коричневой мордочкой, хотя и будил весь дом в 5:00 утра, требуя, чтобы его поскорее выпустили, он чувствует, что на этот раз у него получится. Не способен был залезть туда даже за самой соблазнительной приманкой. Мы непрерывно спасали его откуда-то или от чего-то. Если не со сливы, так с четвёртой перекладины ворот, из пяти перекладин выходивших на дорогу. Саджи, обожавшая покрасоваться, постоянно подстрекала своё потомство забираться на самый верх с явной целью предложить людям, идущим через лес, умилительную картину мац с котятами наверху калитки. Картина и впрямь могла бы быть эффектной, если бы Соломон мог забраться туда. Однако, когда появлялись люди, Соломон, оскорблённый стеная, находился на предпоследнем перекладине, безнадёжно там застряв. А сад же, вместо того, чтобы как планировалось, ухмыльнуться людям, скромно сощурив глаза в окружении симпатичных котят, лежала растянувшись на животе и отчаянно пыталась подцепить Соломона лапой. Саламон же никогда не терзался из-за того, что ему не удавалось забраться на сливу, но по какой-то непонятной психологической причине его фиаско с воротами больно ранило его самолюбие. В конце концов он стал их чураться. Когда остальные котята с воплями восторга взбирались по столбу и начинали точно канатоходцы прогуливаться по верхней перекладине, держа свои нелепые хвостишки вертикально и возбуждённо повизгивая, Соломон удалялся в гордом одиночестве и садился на кизильник. Это был стелющийся кизильник. Он рос у стенки угольного сарая, достигая в высоту аж 3 фута. Просто сердце надрывалось при виде Соломона, который восседал на нём, пытаясь придать себе вид покорителя Эвереста. Даже остальные котята его жалели. Однажды, когда саджа испустила свой трубный клич, призывая их живописно расположиться на воротах, они дружно направились к изильнику, где уже пребывал Соломон. К несчастью, Соломон их не ожидал. Он свалился и растянул сухожилия на лапе. Что бы ни случилось, он всегда оказывался в проигрыше. Единственное, чем он безусловно превосходил их, не считая самых больших лап и самого большого аппетита, так это голосом. Конечно, и у них, как у всех сиамских кошек, голоса были ничего себе. Даже кошечка, куда более тихая, чем ее братцы, и склонная предаваться безмолвным медитациям на занавесочном карнизе, иногда пугала наших гостей, испустив над треснутым сопрано протяжное «о-о-о», если ее осеняла особенно глубокая мысль. Но Соломон еще котенком мог бы по силе голоса потягаться с лягушкой-быком, и говорил он без умолку. Иногда мы слышали, как он болтает в самые глухие часы ночи. Когда мы отправлялись посмотреть, не случилось ли чего, а мы никогда не оставляли без внимания ночные звуки с тех пор, как обнаружили блонда назад дверью, познамерившегося удушиться под подкладкой рукава пиджака. И всякий раз трое других котят мирно похрапывали, точно беленькие ангелочки. Сад же лежала на боку, приоткрыв один глаз, и, видимо, от души желала Соломону провалиться в тартарары, Он же, сидя в корзинке, беседовал с пауком. Саламон любил пауков. Если ему попадался слишком старый или немочный, неспособный убежать, он съедал его шумно, с открытым ртом. Привычку эту он унаследовал от отца же. Одновременно беседуя и одобрительно чавкая, потребовалось некоторое время, чтобы установить, кто же из котят, поглощая кроличье мясо, время от времени издаёт экстазное "ву-ху-ху". Точно маленький товарный поезд в скалистых горах. В конце концов, этим кто-то оказался Соломон. Он обладал своим особым словарем, который ради собственного блага мы быстро научились понимать. Когда в дверь гостиной просовывалась темная голова и спускала негромкая, но настойчивая «У-у-у», этим мы, наши гости, оповещались, что земля в ящике грязная, и хотя он просит извинения за свое вторжение – Землю надо немедленно сменить. Соломон не любил грязные земли в ящике. Хриплое "Уау", сопровождаемое стуком, доносившимся из кухни, где он мужественно пытался открыть дверь кладовки, означало, что он хочет есть. Громкие протяжные стенания откуда-то с холма за коттеджем указывали, что Соломон с шумом и помпой, отправившись с остальными как глава семьи гулять, опять отстал и хочет, чтобы его спасли. Не разговаривал он только когда сосал саджи. Стоило ему открыть рот, и он лишался своего места. А потому в такие моменты он взамен крутил своими огромными муж ушами, словно собираясь взлететь. Разумеется, Соломон не был единственным котёнком с характером среди детей саджи, но он был единственным силпоинтом. Мы собирались оставить его себе, а потому естественно обращали на него больше внимания. Его же два голубых братца уже выбрали себе карьеру. Они нацеливались стать специалистами по вольной борьбе. Эти двое были настолько похожи, что даже мы не умели их различать, пока в один прекрасный день Саламон не укусил Садже за хвост, а тогда она с досадой решила, что он больше её нелюбимый котёнок, и отгрызла усы у одного из двух братцев. И они были неразлучны, хотя их взаимная привязанность отличалась своеобразием. Чего, впрочем, и следовало ожидать от детей такой матери, как Саджи. Они никогда не сидели, уютно прижавшись друг к другу, наподобие котят, украшающих рождественские открытки. Нет, они вечно сплетались в тесных объятиях, стараясь вышибить дух друг у друга. Их сестричка тоже выбрала себе карьеру. Она собиралась стать сиамкой вамп. И уже сейчас старательно обольщала для практики Чарльза и Сидни, парня, помогавшего в саду. По вечерам она надолго устраивалась на коленях Чарльза, смотрела на его лицо полузакрытыми глазами и трепетала от страсти, когда он поглядывал на неё. По субботам и воскресеньям, когда Сиддник косил траву или окучивал картошку, она с неумолимой решимостью томно повисала у него на шее, вдвое снижая производительность его труда, за который он получал в час 3 шилинга 6 пенсов. Она велась с ними обоими Долгие интимные разговоры, которые сразу обрывались, стоило появиться мне. А когда я упоминала в той или иной связи о грядущей продаже котят, Чарли и Сидни смотрели на меня как на горгону, пока их подружка прихаживалась на заднем плане. Впрочем, оставалось ещё несколько недель до того, как вопрос о их продаже всерьёз встал бы на повестку дня.